Глава 25 пятая. Заварушка. Планета Азакар. Мангровый лес близ Муравейника. Кайша Тонгсвилл. Место, выбранное граном для наблюдения за лагерем, было, прямо скажу, не очень удачным. Едва снайпер ушел, оставив в режиме ожидания кай-броню, на которой мы переместились на поверхность, чтобы поговорить с начальником космостанции то я уловила своей внутренней сенсорной системой движение под водой в центре поляны. Закрыла глаза, прислушалась новыми ушами и с неудовольствием отметила про себя. мангар Зарылся вылистой земле и сейчас активно поедает корни деревьев всей поляны. Готовится к бурному росту, не иначе. Неужели он чует манграсу или мандеграсу? подошла к черному мехботу и на его механизированной руке со множеством манипуляторов вместо пальцев, в том числе оружейных, вызвала внешнюю панель управления. Адаптированная под наш язык, она была довольно проста в эксплуатации, в принципе. Но помимо основных функций, у нее имелись непонятные мне названия, о возможностях которых оставалось только догадываться. Как, например, авто. Что именно авто? Автобой? «Надеюсь, что так. На всякий случай выбрала именно его, чтобы было прикрытие в случае нападения на мою нежную персону. Мало ли что. Сила имелась, не спорю, но зверский голод никто не отменял. К слову, я была авторизована в системе брони, как возможный пилот для обеих машин, одна из которых сейчас находилась в руках новенькой Пилли с космической станции «Дыра». Она и мой отец наверняка уже вовсю занимались разминированием дамбы «Маор-507», как было решено ранее, причем без моего участия. Поправила гибридную лазерную винтовку, отобранную у усыпленных наемников, которая висела сейчас за спиной. Старая привычка – время от времени проверять оружие. Что же делать с этим мангром? Как он не вовремя здесь появился?» И еще этот Грант предложил план выманить начальника космостанции, Дайма, из его челнока наружу, чтобы не улетел ненароком, когда начнется заварушка. Если вообще начнется. Воевать со своими очень уж не хотелось, какие бы отморозки здесь сейчас не собрались. Ведь у них наверняка есть семьи, которые будут ждать возвращения этих людей. Как мой миг ждет меня. Непроизвольно вздохнула, припоминая о сыне. Сейчас он под присмотром деда на Кайсере. Спасибо, Тиди, держит меня в курсе, потому что свой переговорник я сломала еще там, на космической станции, и сейчас была практически отрезана от внешнего информационного мира, если не считать Кайбраню, переговорником которой я еще не научилась пользоваться. Одно неясно, чего они все ждут. Бурботы сейчас бездействовали, видимо, чтобы лишний раз не привлекать шумом внимание местных хищников. Это понятно, но вот каким образом термитам удалось вывести из строя две из пяти машин, мне понять так и не удалось. Ведь эти машины – настоящие крепости из металла, если Гран не соврал. Видела их мельком, пока мы зачищали поляну от охранников, чтобы подобраться к припаркованному космическому челноку. Вырубленных людей пришлось прятать за ящиками на дальней понтонной платформе и молиться, что сюда не прибудут ни термиты, ни гидры, ни багрюсы. Последние обычно водятся на побережьях более крупных водоемов, нежели болотистой местности второго материка. Еще несколько минут спустя, после того, как мой посыльный исчез внутри, я, наконец, услышала легкий шум и шаги. Напрягла зрение, стараясь разглядеть. Уж не Грандли это действовал по плану? Да, он уже должен был выйти. Не знаю, почему, но я втайне волновалась за его шкуру. Хоть и понимала, что подобная ситуация для него не в новинку, если он действительно настолько крут, насколько о нем ходят слухи. Двое вышли из челнока и встали на спуске. Негромко переговаривались, скорее припирались. Узнала одного из них. Отец моего Мика наставил дуло гибрида, видимо, на того самого Дайма. По крайней мере, по описанию похож. Седовласый Бугай лет сорока пяти. Прекрасно. Ничего не скажешь. И как с ним потом вести переговоры, прикажете? Угрожать расправой? Смешно. Нет, очень смешно. Не успела я в мыслях дойти до апокалиптических фантазий, как Вискот обернулся и пожал грану руку. А после небольшой заминки эти двое двинулись в мою сторону. Но, на мой взгляд, как-то чересчур медленно. Мангра, что ли, испугались? Нет, семя мангрового дерева, конечно, страшный враг, но это не гидра, и его можно все-таки победить, имея мощное оружие в руках нескольких солдат. А вот гидра с легкостью закусит даже целым взводом в полной амуниции и не подавится. Одно плохо. Режим авто, включенный мной у кайбрани произвел довольно странный эффект. Мехбот, видимо просканировав пространство на предмет угроз, активировался, Воспарил над центром поляны и стал стрелять в воду полупрозрачными зарядами, словно сжатым воздухом, разметая болото в разные стороны кусками грязи. «Кая!» – услышала я крик снайпера. Вышла из-за дерева и помахала ему, как ни в чем не бывало. Переведя недоуменный взгляд в мою сторону, Тиди выругался. «А внутри кто?» – прочла по губам. «Никого!» Ответила ему и головой мотнула в отрицательном жесте. Очередная ругань донеслась до моего слуха, прежде чем я обернулась и увидела ужасающую картину. Нет, дело не в мехботе. У нас появился гость. Точнее, гостья. Из-за деревьев на меня смотрели два лимонно-желтых зрачка. Ошибки быть не может. «Гидра! Еще одна!» «Люди!» — крикнула я. «Нужно срочно спасать людей!» Вскинула винтовку на плечо. «На платформе, за ящиками! Уносите их в челнок! Гидра!» Кай-броня тем временем продолжила методично стрелять в одно и то же место, не позволяя воде вновь сомкнуться. И поэтому воздух разбрасывал в стороны уже илистую землю, из которой только что показались первые отростки мангра. М «Да, уж лучше бы он на гидру так набросился!» Подумалась мне, пока я следила за передвижениями опасной хищницы, решившей не вмешиваться в разборки с мехботом. Она сейчас смотрела голодным взглядом куда-то мимо меня, мне за спину. Учуяла большое количество мяса, да? Рот наполнился слюной, и я сглотнула, подавляя голодный спазм. «Ну, иди сюда, крошка, уж я тебя оформлю!» Призвала ее и выстрелила в ту сторону, чтобы отвлечь. Раздался тихий рык и легкое поскуливание вместо ответа. Гидра стояла на месте, раздумывала, решала, куда направиться. А я совершила самую главную ошибку. Позволила себе отвлечься. Обернулась, чтобы понять, что там делает Гран и Дайм. Но когда вернула взгляд на положенное место, Гидры уже не было. Она занырнула в воду. «Ах, кварк!» – напрягла слух бесполезно слишком много шума рядом плюхи трески шлепки грязи по деревьям выстрелы ни черта непонятно где и что происходит замерла на мгновение подключая к поиску обоняния и только и успела заметить черную точку вспоровшую поверхность болота как вдруг оттуда вытянула вместе с жидкостью еще и эту тварь почти рядом со мной оказывается она была в нескольких шагах от меня И оказывается, мехбот меня спас, рассчитав траекторию хищницы. Две секунды! На это время была открыта кротовая нора. Неужели поведение Грана на космостанции так повлияло на эту машину, запомнившую решение проблемы? Как раз я почувствовала шаги за спиной и вздрогнула, приходя в себя. кай «Кайбраня отправила Гидру полетать в космос!» Я кивнула в сторону чуда машины которая уже почти дострелялась до упрямого мангра. Судя по глубине воронки, он и дальше закапывался в землю. Но как такое возможно? Рядом с моим еще некогда любовником материализовался бородатый седовласый дядька. Разве эта машина еще и не то умеет? Гран хохотнул и указал пальцем в сторону черной механической брони. Слушай, а что ты с ним сделала, а? Выставила режим авто. Честно призналась я и снова насторожилась, потому что нутром почувствовала опасность. «Зайдите за дерево! Живо!» Вскинула винтовку на плечо и увидела в перекрестье прицела моего врага номер один. «Миста!» Взревела я и выстрелила, но как знала, что это не подействует. Лазерный луч обжег плечо наемницы, однако показавшееся на доле секунды мяса Тут же затянулось и наросло кожей. «А ты, как всегда, с на расправу!» Ответила эта тварь, скалясь заострившимися зубами. Раздвоенный язык, как у ящерицы, показался из ее рта, и она демонстративно облизала губы. «Ты будешь моей первой добычей на сегодня!» помятуя о том, как мехбот поступил с предыдущей гидрой, я решила немного схитрить. «Гран, лагерь на тебе, а я уведу ее подальше!» «Кая, не надо!» Тиди вцепился в меня стальной хваткой. Однако он смелый, раз так поступает. «Ты озвереешь!» «Подумай о Мике!» «Подумай обо мне!» «Каково нам будет без тебя, а?» «Но это тварь! Это тварь!» «Не она первая, не она последняя тварь на этой планете, заслуживающая смерти. Но лучше, если не ты ее убьешь. Подумай о том человечном, что еще осталось в тебе. И не усугубляй». «Какие...» «Телячьи нежности!» Мутантка с двойным веком и вытянутой уже почти звериной мордой, но еще пока одним ртом, прыгала по корням деревьев, уверенно приближаясь ко мне. «Значит, твоих дружков я съем на закуску!» «Мечтать не вредно!» Рыкнула я и еще раз выстрелила в нее, когда эта гадина оказалась от меня на расстоянии нескольких шагов. Кай-броня повернула голову в мою сторону И, определив моего очередного врага, его видовую принадлежность и эффективный принцип устранения, снова открыла кротовую нору за спиной у Мисты. Секунда, и еще одной тварью на планете стало меньше. А стоящий рядом с нами начальник космостанции цыкнул от досады. И что, это все? Даже руки теперь не поднять в его присутствии. Я бы не рисковал. Тиди хохотнул, Будто и не было проблемы вовсе. Ты бы это, отключила его, пока мангр до муравейника не докопался, а? Но было уже поздно. Не успела я проронить и слово, как вдруг земля под нашими ногами содрогнулась и стала опасно булькать и чавкать. А вместе с тем внизу раздался громкий виск множества голосов. Мне только и осталось многосложно ругнуться, приказать Грану отменить бурение любой ценой И прыгнуть вниз, чтобы попытаться расхлебать заваренную кашу. Над меня точно убьет. Несколько раз, как минимум. Надеюсь, только смогу регенерировать и вернуться к Мику после всего.